Глава четырнадцатая. Тень в жертву. Интерлюдия. Барина этой ночью практически не спала, раз за разом прокручивая в голове все произошедшее. Конечно, она подозревала, что дядюшка готовит какую-то пакость, но была уверена, что вся авантюра затевалась исключительно вокруг целителя. По крайней мере, в том разговоре, который ей удалось подслушать, речь шла лишь об одном из приглашенных пограничников, а поскольку тот являлся Угаем, бургомистр считал, что никаких проблем не будет. Барине дядюшка поручил нейтрализовать Платона, и она, скрипя сердце, согласилась стать на вечер партнершей неотесанного увольня. Девушка при первой их встрече была лишь слегка заинтригована поведением странного горца, но не более. Потом она с удивлением узнала о его подвигах во время битвы с кочевниками. А вчера Платон на приеме заговорил с ней, как с давней подругой, не стушевался перед первыми лицами города и поразил всех танцевальными способностями. А в довершение всего Горец кинулся на защиту своих подчиненных, да так яростно, он что-то выкрикнул на абсолютно непонятном языке страшным громовым голосом, от звука которого стены ратуши реально задрожали. Все закончилось стремительно. Неожиданно вмешался городской маг. Праздничный ужин спешно свернули, и больше она ничего не знала о судьбе Платона. Как он здорово танцевал, легко и элегантно, с незримой поддержкой в каждом движении. С одной стороны партнер бережно ввел, а с другой давал мне полную свободу для самовыражения. Готовый продолжить любой мой поворот писать его в общий рисунок танца и подправить, чтобы выглядело безупречно. И его ударили магией, да еще в спину. Способности, которыми немного владела Барина, относились к стихии воды. Девушка могла усилить или ослабить дождь, заморозить лужу под ногами, осадить муть на дно, делая воду прозрачно чистой. Самым серьезным своим достижением считала умение одним только взглядом в любых жидкостях или парах этих жидкостей определять присутствие вредных для здоровья веществ. Об этой способности она не рассказывала никому, собираясь продемонстрировать ее на вступительном экзамене в столичную академию. Был и еще один секрет девушки, которым она иногда пользовалась, заключая глупые пари с кузиной. Например, кто дольше продержит руку над горящей свечой? и всегда побеждала, заставляя кожу на минуту потерять чувствительность. Неужели Платона убьют? Девушка видела, как алчно у городского мага загорелись глаза, когда он проверял горца разными амулетами. Зачем парня унесли в лабораторию? Пока все приглашенные спешно покидали здание ратуши, Барина затаилась за одной из портьер в зале. Она видела, как унесли Платона, как надели блокираторы магии на пограничников и тоже куда-то увели. Девушка спешно вернулась в дом бургомистра, чтобы не давать дяде повода для подозрений. А потом состоялся тяжелый разговор с тетушкой, по ходу которого ей пришлось выдумывать небылицы, а неотесанном горце, и только затем она смогла перевести дух в своей спальне. «Не знаю». «Откуда сверху спустился Платон, но на обычных горцев этот человек не похож ни капли? Может, он и вправду сын какого-то барона? Например, провинившегося перед королем и теперь вынужденного скрывать имя своего наследника?» Барина сама усмехнулась собственным мыслям, навеянной прочитанными романами. «Не стоит придумывать романтическую сказку. Мама правильно говорит. Поверишь в прекрасного принца? Жди беды!» Облаченные властью прекрасными бывают только внешне, да и то не всегда. Родители Барины проживали в соседнем графстве. В прошлом году они отправили дочь в Ибериум для подготовки к поступлению в академию вместе с ее кузиной. Дядя с и девушки посчитали, что рассудительная Барина положительно повлияет на их взбалмошную дочь, которая обладала не только даром стихии воздуха, но и ветреным характером. С детства дочка бургомистра была настоящим ураганом. Как-то она отыскала лазейку, через которую могла подслушивать разговоры в кабинете отца. С тех пор Лузита всегда знала, какой подарок родители собирались сделать ей на день рождения. Если тот девочку не устраивал, она делала все возможное, чтобы заставить отца найти другой или подарить еще один, который хотела сама. Эту лазейку она показала кузине. Так Барина и узнала что на званном ужине планировался захват целителя. Девушка занимала спальню, расположенную на первом этаже, рядом с еще двумя гостевыми комнатами. Там же находилась гостиная, столовая и кабинет дяди. Второй этаж состоял из четырех спален, тетяного будуара, в котором Горида обычно прихорашивалась, трех ванных комнат и игровой комнаты для детей, которые давно уже выросли. Старший сын сейчас учился в академии, и на него бургомистр возлагал большие надежды. Однако парень не имел дара, поэтому его приняли на обычное отделение. Что задумал волшебник, зачем ему понадобился Платон, и почему дядя не стал вмешиваться? Вопросы терзали барину, не давая покоя. Лишь под утро девушку одолела дремота, но стоило звякнуть колокольчику в входной двери, и сон как рукой сняла. Барина приоткрыла свою дверь. «Плевать, что он спит. Скажи дело серьезное и не заставляй меня повторять дважды». Голос принадлежал городскому магу, а потом девушка вся обратилась вслух. «Что случилось, Одох? спросил бургомистр, спускаясь по лестнице со второго этажа. «Пограничники сбежали», с досадой ответил ранний гость. «Все четверо». «Ты что несешь?» Как они могли сбежать? Новость настолько поразила хозяина дома, что он даже головой потряс, отгоняя остатки сна. Этот Платон, забери его из счастья проклятых, оказался гораздо сильнее, чем я думал. Мало того, что сам быстро оклемался и раскидал жандармов, так еще и остальных освободил. Я вернулся в ратушу, а их и след простыл. «Идем в кабинет», — тяжело вздохнул бургомистр. «А ты? Бегом к дому полковника». — приказал он слуге. — Пусть срочно зайдет ко мне. Звание полковника в городе имел всего один человек — глава жандармерии. Дядя отправил к нему слугу, которому всецело доверял. Когда по очереди хлопнули входные двери, Барина очень осторожно прикрыла свою. Ее душа пела. Платон сбежал. Обвел вокруг пальца опытного мага, спас друзей и скрылся. «Надеюсь, он догадается больше не заглядывать в Ибериум. Ой, хорошо-то как, вот теперь можно и поспать». Девушка забралась под одеяло и свернулась калачиком. С ее плеч свалился тяжкий груз, ведь она считала себя отчасти виновной в произошедшем. Воздав хвалу Варду, Барина уснула.